Влияние нейромедиаторов. Кроме гормонов, на процесс сексуального возбуждения оказывают влияние и нейромедиаторы особые биологически активные вещества в нервной системе. Давайте разберём их роль. Важнейший нейромедиатор дофамин, отвечает за чувство азарта, мотивацию и прилив сил при возбуждении. Он заставляет стремиться к сексуальной близости, доставляя энергетический подъём. Серотонин играет роль в регуляции эмоциональных реакций. Повышенный уровень серотонина в момент возбуждения создаёт ощущение эмоционального подъёма и влюблённости, а вот эндорфины отвечают за чувство счастья и эйфории при сексе. Они вызывают состояние расслабленности и блаженства во время интимной близости с любимым человеком. Таким образом, нейромедиаторы создают нужный эмоциональный фон, мотивируют нас и доставляют удовольствие от процесса половой близости и оргазма. Их роль крайне важна. Мы выяснили, что сексуальное возбуждение это комплексный процесс, включающий как физиологические реакции кровоток, смазка, тахикардия, так и изменения в психике желания, фантазии. Очень важную роль играют гормоны: эстрогены, тестостерон, окситоцин, пролактин и нейромедиаторы: дофамин, серотонин, эндорфины. Их оптимальный баланс залог ярких ощущений. Понимание этих процессов помогает лучше узнать свою сексуальность и научиться управлять возбуждением, а знание своего тела ключ к раскрепощению и получению максимум удовольствия в интимной жизни. Я желаю вам приятного путешествия в удивительный мир женской сексуальности. До новых встреч на страницах до новых встреч